или перенести это пламя на всеобъемлющую любовь, зовущую к небу, служа урании, в неустанной заботе о счастье детей и взрослых. Положите перед той, которую вы выбрали, вещь, не обязательно дорогую по денежной стоимости, но самую драгоценную для каждой из вас. Та без колебаний подошла к урании, отстегнула цепочку, поясок со звездой, дар Александра.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 «Тогда есть четвертый путь», — ответила Эрис. «Зачем ты пришла к Амбалагере?» Жрица раскинула руки крестом, как бы преграждая Эрис обратный путь в святилище. Черная жрица, прямая, гордая и суровая, показалась Таис как никогда значительной. Ее синие глаза взглянули на жрицу с высокой уверенностью, без вызова или насмешки.